Ника, как она меня заводит, только гляну и стервенею прямо, руки и то дрожать начинают, от злости, а не от коньяку. Сколько я выпила? до да граммов двадцать, для здоровья можно, полезно даже. А Алка глядит неодобрительно, вроде на дорогу, а все равно на меня косится. Смотри, смотри, в свое время я на тебя насмотрелась. Что, не небось, думаешь, сопьюсь? Ждет, не дождется. Я не алкоголичка, и никогда ею не буду. Спасибо маменьки. Показала, чем чревато. Нет уж, я пробьюсь. Один раз ведь сумела, и второй получится. Просто пока не везет. Ника, ты могла бы не курить? Могла бы, но не буду. А что пусть терпит? Что, из милости меня подкинуть решила? Чтоб подчеркнуть, что я неудачница, даже тачки нету. А на кой мне тачка? Меня и так доставят куда надо, только свистни, и все будет. Правильно, все у меня будет впереди. Главное не расслабляться, не распускаться, держать себя. И ведь хороша пока, хороша. Подбородок, правда, чуть подвисает, веки набрякли. Так это мелочи одна подтяжка все исправит. Были бы деньги. Вот именно, нету денег. Те, которые хата приносят, в бездонную трубу улетают. Да и опасно связываться. Доказать-то, если вдруг, конечно, прижмет, не докажут. Но в дерьме изваляют по полной. Нет, стоп, не об этом надо думать. Сейчас основное — кусок получить. — Ну, спасибо, Гарик, кинул кость, два процента, одна шестая дома. Ничего, я не гордая, я и этому рада. Эх, сейчас бы взбодриться, но Алка снова шпынять начнет. — Слушай, что ты думаешь, что она ему наговорила? Горло после сигарет дерет, голос хриплый. — Но тогда же лучше, сексуальнее. Сексуальность — наша все. А ты как думаешь? Алкас не сходит до ответа. Скажет, что ты развела меня с Игорем, что потом после свадьбы он застал тебя с любовником и снова развелся, что Топочка вовремя умудрилась прыгнуть в опустевшую постель, а ребенок Ильвой, вероятно всего, вовсе не от Громова, и что мотивы избавиться от Игоря. Были у каждой из нас. Вот это точно. Что бы Гарик сделал, узнай он правду о квартирке. А фиг его знает. Может, сдал бы, может, просто прикрыть бы велел. На самом деле, нам всем выгоднее было бы придерживаться единой версии. Все же, как ни крути, Дуся — наиболее удобный кандидат. Это она верно подметила, удобный. Ничего против толстухи не имею, но своя шкура дороже.